Глава 56. Теперь настала Свете на очередь высказаться. Раньше я была уверена, что их добили. А теперь, когда тебя послушала, поняла, что не так всё было. Гораздо проще. Вот послушайте, что мне пришло в голову. Они погибли действительно в ночь с 1 на 2 февраля 59 года. Я думаю, иначе дневники были бы вообще полностью уничтожены. Помнишь, говорили, что на самом деле смерть случилась совсем в другое время, даже в другой день? И чтобы запутать следствие, гибисты якобы вырвали из дневников странички с последними записями. Никто не стал бы вырывать эти странички. Глупо. Аня, вспомни дневник Дубининой. Их раздали родственникам. Но трагедия случилась не утром. Обычно светящиеся шары видели в шесть часов утра. Думаю, что шары были и по ночам. Просто люди обычно спят в такое время. Скорее всего, ребята ещё не поужинали. Они просто не успели это сделать. Думаю также, что они обязательно разожгли бы печь. Хотя это вопрос спорный, но минус 20 с ветром достаточно неприятно. Не надо забывать, что в 59 году не было пуховых спальников, были только общежитские одеяла и штормовки. Может быть, они готовились разжечь дрова в печке. Кто-то мог вырубиться и уснуть. Кстати, помнишь, у Рустика на груди между свитерами лежали войлочные стельки? Так обычно делают перед сном, во время холодных ночевок. Дальше. Виден шар сквозь брезент палатки или не виден, но трое – Тебо Люда, Золотарев – очень хорошо, тепло, одеты на улице в вертикальном положении. Кстати, это могли быть дежурные, которые набирали снег в емкости, чтобы растопить воду. Дятлов не мог не понимать, что ужин необходим. Заметь, они ведь несли с собой полено, помнишь? Значит, планировали разжечь печку, иначе лишний вес. Авария происходит в воздухе, но, думаю, далеко от них. Где-то на перевальчике, над скатом палатки. Трое на улице испытали на себе взрывную волну. Их очень хорошо откинуло. В том месте, где стояла палатка, и ниже по склону, масса выступающих скальных гряд. Невысокие, но вполне ощутимые, если удариться. Думаю, что трое раненых не успели даже крикнуть. Остальные же резанули палатку в панике. Выход-то один, а длина палатки пять метров. Не все могут быстро выскочить через один полуприкрытый, чтобы холод не проникал в палатку, выход. То, что палатка разрезана к спуску, говорит о том, что взрыв произошел над ними, выше по склону. Моментально выжигается кислород, и некое вещество, гептил или кислота, или окислитель сжигает воздух. Не дает дышать, обжигает слизистые глаза, наконец меняет цвет кожи. Оставшиеся шестеро выскакивают из разрезанной палатки, но сначала подбегают к троим, лежащим на снегу. Ночь, темно. Раненых могло отбросить на несколько метров. Они и рады бы остаться в палатке, но нехватка кислорода или что-то огненное сползает по склону в их сторону, сгорают остатки топлива. Они находят раненых. Следы вели двумя цепочками трех и пяти человек. Берут их под руки и идут вниз, в ручей, так как в темноте это единственный путь без преград. В общем, многие сами привели их в лощину. Извини, что перебиваю, но как трое раненых могли передвигаться, если у них раны несовместимые с жизнью? Они могли жить какое-то время, и каждого могли полувести и полунести под руки двое человек. Дальше. Куда положить раненых? На снег? Им надо вылезти из лощины, чтобы оценить обстановку, они же во овраге, им не видно палатку. Кто-то, возможно, пытается разжечь костер на берегу оврага, тот самый второй костер. Может быть, он горит тоже, и около него лежат раненые. Ответственный за них – каливатов. Остальные по берегу поднимаются на открытое место, выходят к кедру и разжигают большой костер. Каливатов в это время срезает лапник и по снегу тащит 16-17 верхушек к раненым, укладывает их на него. Возможно, перед этим еще всей толпой раненым выкопали пещерку в склоне ручья, и они какое-то время держатся, не замерзают. Зачем нужен костер у кедра? Ты правильно сказала. Он был сигнальным. Раз его развели, значит, была ночь. И разожгли его не для того, чтобы согреться. Там же ветра дуй. Костер нужно разжигать глубоко в снегу, в лесу. Значит, на дворе темно. И костер всего лишь сигнал для тех, кто пошел к палатке, ибо кедр виден со всех сторон. Отсюда следует, что возвращаться они предполагают в темноте. То есть это ещё один довод в пользу того, чтобы было не утро, а ночь или даже вечер. Вернуться необходимо только ради раненых, иначе не было бы смысла устраивать сигналы. Добрались бы до палатки, крякнули спирта, разожгли печку. Понимаешь, никто этих несчастных раненых не добивал. Все усилия были только ради них, иначе можно было бы просто сделать зимний костёр в снегу и переночевать. Кривонищенко и Дорошенко ответственные за сигнальный костер, очень активно поработали физически и выдохлись. Кроме того, они могли пострадать от того, что находились на открытом месте, на них как-то подействовали поры вредных веществ. Они совали руки и ноги в костер, ожоги четвертой степени до обугливания, то есть не могли согреться у костра. Неудивительно, место ветродуйное, открытое. Все вместе привело к тому, что они замерзли, при том очень-очень быстро. Ведь Колеватов добрался до них, он не замёрз, потому что двигался, ходил и таскал лапник. Снял одежду, точнее, срезал с трупов. Принёс одежду ещё живым в пещеру. Вот почему на люди из Золотарёве найдены вещи двух юр. В это время Зина, Дятлов и Рустик идут, ползут вверх к палатке. Но там много ядовитых паров, лёгкие уже испытали на себе их действия. И они медленно умирают от отёка лёгких. Помнишь, в описании трупов под ними вместе обнаружение обнаружения снег испачкан кровью? У них текла кровь носом или горлом. Последним умер Калеватов. Шансов выжить у него было больше всех. Освобождалась теплая одежда умирающих. Для него это стало психологическим потрясением. Находиться рядом с тремя мертвыми товарищами. Они не двигались, не шевелились. Шансов замерзнуть у них было предостаточно. Почему у Люси не было языка? Я думаю, что выше взрывная взрывной волной подъязычный хрящ, а потом уже дело завершила вода в ручье. Версия, что ребят добили, а потом и сценировали замерзание. Кто бы их ночью нашел? Да никто. А если бы и нашли, то погрузили бы в вертолет и выкинули очень далеко от этого места в глубокий снег. Кстати, ты помнишь, что единственная ненайденная записная книжка принадлежала именно Каливатову? Если даже он и написал в ней причину трагедии, никто бы не забрал ее. Она лежала в воде и все размыла. Чернила ведь.